«Перемены ради! Перемены полезны для всех! А ну-ка, поворачивайся!» Отказываться он по совести даже поджорчивой совести не мог. Хотя и заикнулся о том, что лучше бы, пожалуй, ему оставаться в лодке и готовить чай, в то время как Гаррис и я будем тянуть бичеву, так как готовить чай дело утомительное, а Гаррис и я, очевидно, очень устали. Вместо ответа, однако, мы протянули ему бичеву,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 что если взять бичеву среднего качества и натянуть ее прямо поперек поля, потом повернуться к ней спиной на 30 секунд, вы увидите, когда глянетесь, что она собралась в кучу посреди поля, скрутилась, связалась в узлы и потеряла оба свои конца, сплошь обратившись в петли. И вам придется просидеть добрых полчаса на траве и непрерывно ругаясь все время... чтобы опять её распутать. Такова, по моему мнению, об буксирных бичевых вообще. Разумеется, могут попадаться счастливые исключения. Я этого не отрицаю. А могут быть бичевые делающие честь своей профессии, добросовестные, достойные бичевые. Бичевые, не воображающие себя вязанием и не сплетающие салфеточку для спинки дивана, как только их предоставишь самим себе. Повторяю, могут быть такие бичевые. Я от души надеюсь, что это так. Только я никогда не встречался с ними. А нашу бичеву я убрал как раз перед шлюзом. Я не дал Гаррису прикоснуться к ней, потому что он так небрежен. Я медленно и тщательно уложил ее в круг, связал посредине, сложил вдвое и тихонько опустил на дно лодки. Гаррис поднял ее и вложил в руки Джорджа.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 Что ж это ты хотела с неё сделать, не вот что ли? Она путал, дальше некуда. Не уж-то не мог сложить её по-человечески, растяпа. Ревкнет он время от времени, продолжая яростно бороться с ней. Укладывает её вдоль по буксирной линии, бегает вокруг, силясь разыскать конец. А с другой стороны, тот человек, что убирал её, выображает, что ответственен за получившуюся путаницу. Всё целое лежит на том, кто распутывает бичево. Она была в полном порядке, когда ты взялся за неё, не годуя, восклицает он. Почему ты не можешь думать о том, что делаешь? Тебе всё надо делать как попало. Тебе только волю дать, ты всякий столб свяжешь узлом. И так они злые друг на друга, что каждый охотно повесил бы другого на этой бичеве. Проходит ещё 10 минут, и первый человек испускает вопль и приходит в неистовство. Он топчет бичевую и старается выправить её, ухватившись и дёргая что есть сил. Разумеется, он тем лишь туже затягивает узлы. Тогда второй вылезает из лодки и идёт помогать ему, и они суются друг другу под ноги и мешают друг другу. Оба попадают на одну и ту же часть бичевой и тянут её в разные стороны. Не домывая, где же и она зацепилась. В конце концов им удаётся её высвободить. Тогда они оглядываются и замечают, что лодку отнесло прочь и что она направляется прямо к шлёзу. Вот что случилось однажды со мной. Я был близ Бонови в одно ветренное утро. Мы спускались вниз по течению, именув поворот, заметили на берегу двух людей. Они смотрели друг на друга с таким растерянным и беспомощно-несчастным выражением, какого я ни раньше, ни после не видал на человеческом лице, и оба держались за длинное буксирное бичево. Ясно было, что здесь что-то произошло, поэтому мы замедлили ход и спросили: "В чём дело?" "До «Да нашу лодку унесло", ответили они с негодованием. Мы только вышли распутать бичево, когда же оглянулись, Её исслед простыл, и оба казались оскорблёнными тем, что очевидно представлялось им низким и неблагодарным поступком со стороны лодки. Мы разыскали для них беглянку на полмили ниже, где она задержалась в камышах, и возвратили её им, готовый биться об заклад, что они целую неделю не вспоско слеги глаз с этой лодки. Никогда не забуду вида этих двух людей. прогуливавшихся вверх и вниз по берегу с бичевой в руках, выглядывающих в свою лодку. Немало забавных инцидентов приходится наблюдать на реке в связи с буксированием. Одним из самых обычных бывает вид пары буксирующих, бойко шагающих по берегу и погружённых в оживлённую беседу, в то время как застой ярдОВ позади, оставшейся в лодке четно взывает к ним остановиться, айчейны жестикулируя веслом. Что-то произошло неладное, либо отцепился руль, либо багор соскользнул за борт, либо его шляпа упала в воду, и быстро плывёт вниз по течению. Он кричит им остановиться, вначале вполне ласково и вежливо. "Эй, приостановитесь-ка на минутку", весело зовёт он. "Я уронил шляпу за борт". Затем: "Эй, Том Дик, не слышите, что ли?" На этот раз не столь уже приветливо. Затем «Эй, провалитесь вы, бестолковый идиот! Эй, стойте! Эх вы!» После этого он вскакивает и мечется по лодке и ревет, пока не побогравеет в лице и проклинает все, что знает на свете. А мальчишки на берегу останавливаются и глумятся над ним и швыряют в него камнями, в то время как он...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 Они всегда заболтаются и забудут, что делают, причём и самолодка оказывает слишком незначительное сопротивление, чтобы существенно напоминать им о себе. Позднее вечером, когда мы обсуждали этот вопрос после ужина, Жорж рассказал нам о любопытном случае, свидетельствующем о до чего может дойти рассеянность двух буксирующих. Как-то раз вечером, так он рассказывает, Он и ещё трое молоцов вели на вёслах вверх по течению от Мейденхеда тяжело нагруженную лодку. Немного дальше Кокемского шлюза они заметили шедших по буксирной дорожке молодого человека и девушку, погружённых в очевидно весьма интересную и всепоглощающую беседу. Они шли вдвоём богор, и к богру была прикреплена бичевая, конец которой вылочился в воде. Никакой лодки не было видно ни поблизости, ни где бы то ни было. Не подлежит сомнению, что в то или другое время к этой биче была привязана какая-нибудь лодка, но что случилось с ней, как зловещий рок, пойти к её находившихся в ней людей, осталось погружённым в тайну. Какова бы ни была совершившаяся случайность, она однако немало не взволновала вбуксировавшую лодку парычком. Им остались богор и бичевы, и по всем признакам они считали это достаточным. Джордж готовился было окликнуть и привести их в чувство, но внезапно осенившая его блестящая мысль остановила его. А взамен того он взял богор, наклонился и зацепил конец бичевы. Потом он и его товарищи сделали в ней петлёй. Они кинули её на свою мечту, убрали вёсла, оселись на корме и заполили тропки. Там молодой человек и барышня протящили тяжёлую лодку и четырёх дармоедов до самого морла. Жорж говорит, что не видывал до тех пор так много задумчивой печали, сосредоточенной в едином взгляде, когда молодая чита, достигнув шлюза, поняла, что тащила в течение двух миль не ту лодку, что следовала. Жорж полагает, что когда бы ни сдерживающее влияние кроткой его подруги, молодой человек дал бы волю языку. Девица, первая иснулась от изумления и тогда вскрикнула руками в ужасе воскликнув: "Ой, Генри, тогда где же тёченька?" Удалось им когда-либо вновь обристе старушку, спросил Гаррис.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 И в этот самый момент рулевой так и сделал, и лодка взлетела вверх по берегу с шумом сорока тысяч рвущихся парусов. А два человека, корзина и три весла немедленно оставили лодку за бок борте и расположились на берегу, а полторы минуты спустя двое остальных высадились шестیر борта и уселись среди богров, парусов, сквоежей и бутылок. Последний Ой, летел на 20 ярдов френч и угодил на голову. После этого лошадка стала как бы полечь и прибавила хода, а мальчик закричал во всё горло, поищая своего коня галопом. Малоцы сидели и смотрели друг на друга. Прошло несколько минут, прежде чем они поняли, что случилось с ними. Когда же поняли, то начали усердно кричать мальчику остановиться.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 Они опасны и неприятны для всех встречных лодок. При быстроте, с которой они продвигаются, они не могут никому уступить дороге, и никто не может успеть свернуть с их пути. Их бичевая захлёстывает за вашу мачту и опрокидывает вас или подталкивает кого-нибудь из сидящих в лодке и либо срывает его в воду, либо раскраивает ему лицо». А лучше всего твёрдо держаться наготове и быть наготове отпарировать их бичевом концом багра. Из всех связанных с буксированием впечатлений нет более возбуждающего ощущения, чем быть на буксире у барышень. Не следует никому лишать себя этого переживания. Она это требует всегда три девицы: две держат бичево, а третья бегает вокруг и хихикает.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 чтобы с хохотом шлепнуться на траву, между тем, как лодку относит на середину течения, прежде чем вы успели спохватиться и взяться за весло. Тогда они поднимаются на ноги и кажутся удивленными. «Ах, смотрите!» — говорят они. «Ушла на самую середину!» После этого они некоторое время работают довольно усердно, а потом вдруг одной из них приходит в голову подколоть платье. Из-за чего они замедляют ход и лодка врезается в берег. Вы вскакиваете, отталкиваете её на воду и кричите им не останавливаться. Что? В чём дело? Отзываются они. Не останавливайтесь, ребята вы. Не? Что? Не останавливайтесь. Идите дальше, идите. А возвратись Emily и спроси, чего им надо.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 А к этому времени возвратилась другая, которая вздумалась получить свою, и они берут. Так же и шели мэри на всякий случай, а мэри она не нужна. Поэтому они приносят её обратно и берут взамен карманную гребёнку. Приходит 20 минут, прежде чем они снова пускаются в путь. А на следующем повороте показывается корова, и вам приходится вылезать из лодки, чтобы спугнуть корову с дороги.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 И мы решили прямо пробраться до Ранимеда, она 3 1/2 мили дальше, где имеется тихий и лесистый уголок и удобно причаливать. Впоследствии, однако, мы все пожалели, что не остановились в Пенттон-Хуке. Пройти 3-4 мили вверх по течению ничего не стоит рано по утрам, но в конце длинного дня это дело не шутошное. В течение этих последних миль вы перестаёте интересоваться видами,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 и бежал вместе с ним. Помнится, как я однажды был страшно потрясён на реке. Я катался с молодой девушкой, кузиной из материнской стороны, и мы спускались по течению к Горингу. Мы несколько запоздали, и нам не терпелось, ну, вернее, ей не терпелось добраться до дома. Было уже половина седьмого, когда мы достигли Бенсаунского шлюза.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 Но моя кузина была ино во мнения, и надеялась только и что конец наступит скоро. Я попытался её успокоить, обратить всё дело в пустяк. Очевидно, что я просто-напросто грёб не так быстро, как воображал. Оно, что теперь мы скоро уже будем у Шелюза, я снова заработал вёслами и продолжал работать около мили. Тут мне самому стало не по себе. Я снова взглянул на карту.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 И река становилась все более темной и таинственной, в сгущавшейся ночной тени. И окружающие предметы казались зловещими и сверхъестественными. Я вспомнил о леших и оборотнях, облуждающих огоньках и тех скверных девушках, что просиживают ночи напролет на утесах и заманивают людей в водовороты и тому подобное. И жалел о том, что не был более добродетельным, и что знаю так мало молитв, а в самый разгар этих размышлений услыхал дивные звуки, мелодии. Он разоделся в пух и прах, которые скверно исполняли на гармонике, и понял, что мы спасены. Обычно я не восхищаюсь звуком гармоники, но тогда эта музыка показалась прекрасной нам обоим. Гарда прекраснее, чем могли когда-либо звучать голос Орфея или лютня Аполлона, или что бы то ни было в этом роде. Небесные мелодии в настоящем нашем состоянии духа лишь ещё более потрясли бы нас. Волну ещё и душу мелодию, правильно исполненную, мы приняли бы за предостережение свыше и окончательно отказались бы от надежды. Но в звуках он разоделся, извлекаемых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 И никогда в жизни я не видал более привлекательных, милых людей. Я окликнул их и спросил, могут ли они указать мне дорогу к Оллингфорскому шлюзу, пояснив, что я ищу его в течение двух последних часов. "У Оллингфорский шлюз?" воскликнули они. "Да господь с вами, сэр. Вот уже больше года, как о нём нет и помину. Нет теперь Оллингфорского шлюза, сэр. А вы подходите к ливу? Пусть меня разорвёт билл, поверишь ли? Оказывается, этот джентльмен разыскивает Оллингфордский шлёс. Мне это и в голову не пришло. Я готов был пасть им всем, всем в объятия, благославляя их. Но течение для этого было здесь чересчур быстро, и мне пришлось удовольствоваться холодно звучавшими словами благодарности.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 Так говоря отвлечённо, дело оказалось таким простым: берёшь пять железных арок, похожих на гигантские дуги для крокетта, устанавливаешь их вокруг лодки, а потом натягиваешь на них парусину и прикрепляешь её. Нам казалось, что на это уйдёт всего-навсего 10 минут. Но мы просчитались. Мы взяли дуги и принялись вставлять их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 Он оказался так туго завёрнутым, сплёнутым и перевитым, что не мог выбраться наружу. Само собой разумеется, что он яростно боролся, добиваясь свободы, этого прирождённого права каждого англичанина, и делая это, как я потом узнал, сбил с ног Джорджа. Тогда Джордж, на чём свет стоит ругая Гариса, принялся также выбираться и в свою очередь запутался И завернулся в парусину. В то время я ни о чём не догадывался. Сам я ничего не смыслил в этом деле. Мне велено было стоять на месте, пока парусина не дойдёт до меня, и мы с Монморанси стояли и дожидались как паиньки. Нам было видно, что парусина так и достаточно треплется и резко дёргается во всех стороны. Но мы полагали, что так и надо.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 Он даже не станет шуметь. Не надо даже оглядываться на него. Тогда вы скоро услышите, как он плюётся, сгорая от нетерпения способствовать заварке чая. Хорошо так же, как когда очень спешишь громко разговаривать между собой о том, что вам вовсе не хочется чаю, и чтобы не станет ей вопить. подойдите поближе к чайнику, так чтобы он мог вас услыхать, и выкрикивайте: "Я не хочу чаю!" "Я не хочу чаю", а ты, Жорж? "А на что, Жорж?", кричит в ответ. "О нет, я не люблю чай. Будем взамен пить лимонад". "Чай так неудобно варим. Тут уж вода выкипает из чайника из ливея с пертовкой. Мы и прибегли к этому невинному мошенничеству, и в результате чай был готов прежде, чем мы успели справиться с остальным ужином. Нам нужен был этот ужин" Тогда мы зажгли фонарь и уселись за трапезу. В течение 35 минут во всю длину и ширину лодки не было слышно ни звука, кроме упорного жевания четырёх комплектов зубов и звякания приборов и посуды. По прошествии 35 минут Гари сказал: "Уф", и вытащил из-под себя левую ногу и положил на её место правую.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 были оба чуточку навеселе. Случилось это, когда отец Джорджа был ещё совсем юным. Они, отец Джорджа и приятели отца Джорджа, должны были спать в одной и той же комнате, но в разных кроватях. Взяли они свечу и отправились наверх. Свеча ударилась о стену, когда они входили в комнату, и погасла, и им пришлось раздеваться и забираться в постель в тьмах. Так они и сделали А равно взамен того, чтобы забраться в разные кровати, как воображали оба, они, того не зная, легли в одну и ту же. Один головой на подушке, а другой в полуше собратного конца, положив на подушке ноги. С минуту царило молчание, затем отец Джордж сказал: "Джо, в чём дело, Том?" отозвался Голдер Джо с другого конца кровати. "А «Да до меня в постели человек лежит", сказал отец Джордж. Вот его ноги на моей подушке. Удивительная штука, Том, сказал тот. Провалить я совсем, ведь и у меня кто-то лежит в постели. Что ты думаешь делать? спросил отец Джорджи. Отда вытолкнуть его, отвечал Джо. Я тоже, отважно сказал отец Джорджи. Последовала краткая борьба, затем стук падения двух тел, а потом довольно-таки жалобный голос. Послушай, Том, а ну что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 Сёд казалось против меня. Навезна, жёсткость лодки, неудобное положение. Я лежал, подсунув ноги под одно сиденье и положив голову на другое. Звук плещущейся вокруг лодки воды, шум ветра в ветвях, всё это тревожило меня и не давало забыться. Я таки заснул ненадолго, а ну какая-то часть лодки, вероятно, выршишая за ночь, Ибо её несомненно не было на лицо при отбытии, а к утру она исчезла, не переставая впиваться мне в спину. Некторе время я продолжал спать, несмотря на неё, причём мне снилось, что я проглотил суверен и что мне буравят дырку в спине, чтобы попытаться извлечь его обратно. Я считал это действие жестоким и говорил, что согласен считать себя в долгу. И я верну шу деньги в конце месяца, но об этом и слушать не хотели, и говорили, что гораздо лучше получить их сейчас, иначе слишком нарастут проценты. Наконец я наконец и совсем рассердился и откровенно высказал своё мнение. Тогда меня так мучительно дёрнули буравом, что я проснулся. В лодке было душно, и голова у меня болела, поэтому я решил выбраться в ночную прохладу. Я натянула на себя, что попалось под руку, кое-что из своего платья, кое-что из вещей Кариссы и Джорджа, и вылез из-под парусины на берег. Ночь была чудесная. Луна закатилась, оставив притихшую землю наедине со звёздами. И чудилось, будто они беседуют с ней, сестрой своей, в затишье и безмолвии, пользы и с тем, что мы, дети её, уснули. та веща достойта важных тайн, глубокими и великими голосами, неуловимыми для ребячьих ушей человека. Они наводят на нас трепет эти странные звёзды, такие холодные и ясные. Да мы точно дети, наушки которых забрели в туско освещённый храм того бога, которому им внушили поклоняться, о которого они и не познали. И вот они стоят под гулким куполом Смотриваясь в длинную перспективу туманного света, и не то в надеются, и не то боятся увидеть там вдали устрашающее видение. А между тем в ночи чувствуется столько утешения и силы, об её великом присутствии наши маленькие горести, застыдившись, уползают прочь. День был полон дрязг и забот, и сердца наши переполнились Из злобы и горьких мыслей, и свет казался таким суровым и несправедливым к нам. А вот ночь, так великая любящая мать, тихо положит нам руку на лихорадочную голову и повернёт к себе наши заплаканные лички, и улыбнётся, и хоть она ни говорит, мы знаем, что она хочет сказать, и прижимаемся разгречённой щекой к её лону, и боль утихает. Иной раз наша мука так глубока и серьёзна, что мы безмолвно стоим перед ней, ибо нет у нас слов для выражения нашей боли, а один только стон. В сердце ночи полно жалости к нам, она не может утешить наших страданий. Она возьмёт нашу руку в свою, и маленький мир под нами станет ничтожным и далёким, и мы унесёмся на её тёмных крыльях и пристанем на миг перед лицом Всевышнего.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 Столе славная и прекрасная, что позабыл о кровоточащих ранах, оно стоял, как зачарованный, погружённый в радость бескрайняя, как море, глубины коего не измери человеку. Та видение рассеялось, и рыцарь, преклонив колено, возблагодарил добрую святую, которая завела его в этот горестный лес, дабы он увидал скрытое в нём видение. И имя тому темному лесу скорбь, но о видении, представшем доброму рыцарю, нам говорить не подобает. Глава одиннадцатая Как однажды Джордж в виде исключения встал рано по утру. Джорджу, Гаррису и Монмарансе не по душе вид холодной воды. Геройство и решимость выказаны Джорджем. Джордж...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 Почему нам нельзя было бы заснуть, а следовало бы встать и одеться и ни минуты не мешкать, мы снова свалились бы, едва успев взглянуть на часы, и проспали бы до 10:00 утра. Но так как не имелось ни малейшей надобности вставать раньше 8:00 и подниматься в такую рань, казалось нелепостью. То было совершенно в порядке вещей всегда, как известно, зло вредно. Чтобы мы оба почувствовали, что пролежать ещё 5 минут было бы для нас равносильно смерти. Жорж сказал, что нечто в том же роде только хуже случилось с ним года полтора тому назад, когда он гостил у некой миссис Джиткинс. Как-то раз вечером что-то в её часах испортилось, и они остановились в 4:09. Сам он того не знал. Иб по какой-то причине позабыл завести их, ложась в постель. Необычный для него случай, и повесил их у изголовья, даже не взглянув на них. Дело происходило зимой, поблизости от кратчайшего дня, притом ещё неделю стоял туман. Поэтому то обстоятельство, что было очень темно, когда Жорж проснулся поутру, не могло служить указанием о времени. Он протянул руку к верху и взял свои часы. Оказалось, четверть и девятого. Ангелы и заступники милосердия, помогите, воскликнул Джордж. А мне-то надо быть в сети к 9? Почему же никто не разбудил меня? Что за безобразие? Он отшвырнул часы и вскочил из постели. И выкупался в холодной воде, и умылся, и оделся и побрился холодной водой. потому что не когда было ждать горячей а потом ещё раз взглянул на часы потому ли что он встряхнул их когда бросил на постели или нет Джордж не мог сказать но несомненно то что с четверти девятого они начали идти и указывали теперь 9 часов без двадцати Джордж подхватил их и ринулся вниз В столовой было безмолвно и темно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 Ивरेजев удивление, что люди не могут вставать в приличные, а добропорядочные часы, затем отодвинул засовы отпер дверь и выбежал вон. Он бежал со всех ног в продолжении четверти мили, после чего ему начало казаться странным и любопытным, почему это на улицах так мало народу и почему это все лавки заперты. Утро действительно было очень туманно и пасмурно, оно всё же странно. прекращать из-за этого всякие дела. Он-то ведь идёт на службу, с чего бы это другим сидеть дома, на том лишь основание, что пасмурно и туманно. Наконец он достиг Холберна, все ставни были закрыты, вокруг ни одного амнибуса. На лице имелось всего-навсего трое людей: полисмен, зеленщик с тележкой и возница обшёрпанного кэба. Жорж достал часы и посмотрел без 5:09. Он остановился и нащупал свой пульс. Он нагнулся и осмотрел свои ноги. Затем, всё ещё с часами в руке, подошёл к полисмену и спросил, который час. "Какой час?" переспросил тот, оглядывая Джорджа с ног до головы с очевидным подозрением. "А вы послушайте, не узнаете?" Джордж прислушался, и в тот же миг башня и часы оказали ему должную услугу. Оно ведь «Только три часа?» – сказал Джордж оскорбленным тоном, когда они умолкли. «А вам сколько требовалось?» – осведомился констабль. «Да девять же!» – сказал Джордж, показывая свои часы. «Знаете ли вы, где живете?» – строго вопросил страж общественного порядка. Джордж подумал и сообщил свой адрес. «Ах, вот оно где!» – сказал тот. Ну Анотик, послушайтесь моего совета. Отправляйтесь вы туда по добру по здорову, а да заберите с собой эти свои часы, да чтобы этого больше не было. Жорж в раздумье отправился в свои ази и отмкнул себе дверь от дома. Сперва он намеревался раздеться и снова лечься в постель, оно, когда подумал о том, что снова одеваться и снова умываться и снова брать в ванну, то решил, что не станет, а сядет в кресло,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 Анна положила ему предостережением слышь, в то время как Жорж рассказывал мне эту правдивую историю, и мы с ним сидели, завернувшись в одеяло. Когда же он кончил, я задался целью разбудить Гариса и Вслама. Третий пинок сделал своё дело. Он повернулся на другой бок и сказал, что спустится через минутку и что наденет шнурованные ботинки. Т낙 мы с помощью багра живо уведомили его о том, где он находится, и он внезапно сел, швырнув через всю лодку мармаранси, почивавший в сном праведнике у него на груди. Тут мы одёрнули парусину, выснули все четыре головы за борт, взглянули на воду и содрогнулись. С вечера у нас был следующий план: мы раннейка встанем, отшвырнём одеяла и пледы и откинув парусину бросимся в реку с радостным криком и насладимся долгим прелестным плаванием. Но вот теперь это утро пришло, и идея почему-то казалась менее заманчивой. Вода выглядела сырой, холодной, а ветер резким. "А ну, кто первый окунётся?" наконец спросил Гарис. Никто не претендовал на первенство. Джош решил вопрос, поскольку это касалось его лично.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 не могут попасться сучки либо тина, думалось мне. Я вознамерился уладить дело тем, что спущусь к воде и поплескаю её на себя. С этой целью я взял полотенце, вылез на берег, подошёл к большому дереву и начал карабкаться по сучку наивысшему над рекой. Было мучительно холодно. Ветер резал как ножом. И я решил, что в конце концов не стану обливаться водой, а вернуть в лодку и оденусь. Я повернул обратно, и пока я поворачивался, глупой сучок сломался, и я вместе с полотенцем обрушился с оглушительным плеском в воду, и не успел сообразить, что случилось, как уже ощутился посреди течения с голодом жидкости в желудке. Вишь ты, старик Джей бросился в воду,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 Во время одевания случилась довольно забавная вещь. Я очень озяб по пути в лодку и, спеша напялись в рубаху, нечаянно уронил ее в воду. Меня это страшно взбесило, тем более что Джордж покатился со смеху. Я не видел в этом ничего смешного, и так и сказал Джорджу, но он захохотал пуще прежнего. «Никогда я не видал, чтобы человек столько смеялся».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 Ана покатывающийся со смеха её хозяина, тем мне становилось веселее, и я так хохотал, что вынужден был опять уронить рубаху в воду. "Что же ты, так и не думаешь вынуть её из воды?" проговорил Джордж, захлёбываясь от хохота. Некторе время я вовсе не мог ей ответить, заходясь от смеха. Оно наконец ухитрился выкрикнуть в промежутках между раскатами хохота: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 Сперва мы думали, что это необходимая принадлежность кулинарных операций. А мы ведь не знали, что такое взбитые яичницы, и выображали, что это быть может блюдо краснокожих индейцев или дикарей с Андвейчевых островов, требующее плясок и заклинаний для должного изготовления. Но Монмаранси не замедлил отправиться и сунуться к нему носом, на масло брызнула и обожгло его.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 Что с чайной ложкой горелого и неопетитного со вида вещества. Горис объявил, что обо всём виновата сковорода, и что дело пошло бы на лад, будь у нас кетилок и газовый плита. Поэтому мы решили более не покушаться на это блюдо, пока не приобретём у поменты хозяйственных приспособлений. К тому времени, как мы кончили завтракать, начало припекать солнце, а ветер утих Утро выдалось чудесное. Ничто не напоминало нам о XIX веке. И глядя на реку в лучах утреннего солнца, чуделось, что прочь отошли века, отделявшие нас от славного июньского утра 1215 года. И мы, сыны английских йоменов, в домотканом сукне и с кенжалом о поясе Ожидаемся увидеть начертание той поразительной исторической великой хартии вольностей, значение которой было истолковано простым смертным 400 с лишним лет спустя, основательно изучившим её неким Оливером Кромвелем. Стоит ясное летнее утро, солнечное, мягкое и тихое, но в воздухе струится трепет надвигающегося волнения. Король Джон переночевал в Данкрофт-холле, и весь вчерашний день городок Стайнс завенял лязгом вооружённых людей и топотом грузных коней по камням мостовой, и окликами военачальников, и суровой рогонью, и грубыми шутками бородатых оллибарщиков, стрелков и заморских капьеносцев, с чужой речью. В город въехали толпы, покрытых дорожной пылью рыцарей в ярких плащах и их оруженосцев. И весь день деньской двери домов робких горожан живо распахивались перед ватагами воинов, которых требовалось снабдить ночлегом и столом. Да какими ни на есть лучшими, иначе горе дому и всем домочадцам, ибо меч, судья и присяжный, истец и палач в бурные времена и платят за взятые помелованием обобраных, если ему так заблагорассудится. Вокруг костра, на рыночной площади толпятся ещё теснее воины баронов и пьюты, едят и пьют, буйные застравные песни и играют и вздорят между собой, в то время как вечер темнеет и переходит в ночь. Пламя бросает странные тени на груды оружия,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 и мигающим сторожевым огням на каждой из окружающих высот. И вот над прекрасной долиной старой Темзы зреет заря великого дня, столь череватая последствиями для народившихся веков. Начиная с севера света, а на нижнем из двух островов как раз над тем местом, где мы теперь стоим, слышатся голоса и стук многих рабочих. устанавливают привезённый вчера вечером большой шатёр, и плотники усердно приколачивают ярусы сидений, меж тем, как лондонские подмастерья хлопочут вокруг с многоцветными тканями, шелками и золотой и серебряной парчей. А вот внизу, на дороге, вьющейся вдоль речного берега от Стейензе, двигаются к нам, смеясь и беседуя между собой. глубоким гортанным басом с десятков рослых алебардичиков это люди баронов, которые останавливаются ярдах в стан однадами на том берегу, операя уса на оружие и ожидают прибытия короля Джона. И так, из час в час, вдоль по дороге подходят новые кучки вооружённых людей, их шлемы и латы отражают длинный низкий лучи утреннего солнца.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 нежели подписывать грамоты о свободе народа. Но нет, на сей раз он попал в мёртвую хватку, ему не уйти. А далеко на дороге встало облачко пыли, оно растёт и приближается, и топот многих копыт становится громче, из- сквозь рассыпающиеся группы людей протискивается блестящая кавалекада нарядных лордов и рыцарей. И спереди, и с тыла, и на каждом крыле едут ямены баронов.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 Обатов на сомкнувшиеся в круг суровые ряды баронских людей. Точно ли слишком поздно? Один всрепы удар, а нищего не подозревающему всаднику рядом с ним один крик французскому отряду, один отчаянный натиск. Но на неподготовленные ряды и мятежные бароны могут ещё проклясть тот день, когда дерзнули стать ему поперёк дороги. Более смелой рука могла бы дать неожиданный оборот дела. А даже и в этот последний момент будь здесь Ричард, он выбил бы кубок свободы из рук Ангели, ей 600 лет, и ей был бы неведом вкус вольности. Оно сердце короля Джона замирает перед суровыми лицами английских бойцов. Рука короля Джона снова опускается на узду, и он спешивается и занимает место на передней барже. Барон наблюдает за ним, держа одетую в кольчугу руку на рукоятке меча, и отдаёт приказ: "Отчалить". Медленно отплывают от Ронимитского берега тяжёлые, пышно разукрашенные баржи, медленно пролагая себе путь против быстрого течения, и вот, стихи им скрежетом врезаются в мель островка, получившего с этого дня название острова Великий хартии вольностей. И король Джон вступил на берег, а мы ждём, затаив дыхание, пока до воздух не сотрясается мощным криком, и мы не узнаем, что прочно заложен краеугольный камень английского храма свободы. Глава 12. Генрих VIII и Анна Болейн.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 на парусах три рыбалова мы прокляты